Глава 12. Два брата доброго дела. Как мы уже указывали, Феринджи, уроженец Индии, много на своем веку путешествовал и посетил немало европейских колоний в различных частях Азии. Умный и проницательный по природе, владея французским и английским языками, он вполне цивилизовался. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос Родена, он обратил на него проницательный упорный взгляд. Соцу, слегка встревоженный предчувствием, что появление Фиринжи имело какое-нибудь отношение к судьбе принца Джальмы, с нетерпением ждал ответа. Наконец, стараясь сохранить хладнокровие, он повторил «С кем имею честь говорить?» «Вы меня не узнали», — сказал Фиринжи, делая два шага по направлению к Родену. «Мне кажется, я никогда не имел чести вас видеть», — возразил холодно последний. — А я вас узнал, — сказал Феринджа. — Я видел вас в замке де Кардавиль в день двойного кораблекрушения. — В замке де Кардавиль? — Быть может, сударь, я был там однажды во время кораблекрушения? — И в тот день я назвал вас по имени. Вы меня спросили, что мне от вас надо. Я ответил, теперь ничего, потом очень много. Время пришло. Я явился к вам за многим. «Знаете, сударь», — бесстрастно отвечал Роден, — «прежде чем продолжать этот разговор, довольно-таки темный, я желал бы знать, с кем я говорю. Вы проникли сюда под предлогом поручения от господина Жузюэ Ванделя, почтенного негацианта в Батавии, и...» «Вы знаете почерк господина Жузюэ», — прервал Феринджи речь Родена. «Превосходно знаю». «Ну так взгляните». И он вытащил из кармана своего достаточно жалкого европейского платья длинное послание, которое он взял у контрабандиста Магаля после того, как задушил его на побережье Батавии. Не выпуская пакета из рук, он показал его Родену. «Это действительно почерк господина Жозюэ», сказал последний, протягивая руку за письмом. Но фирин же проворно и благоразумно спрятал его в карман. — Позвольте вам заметить, сударь, что у вас странный метод исполнять поручения, сказал Роден. — Письмо адресовано мне, и раз его доверил вам господин Жузюэ, то вы должны... — Это письмо не было доверено мне господином Жузюэ, — прервал Фирин Родена. — Как же оно к вам попало? Один контрабандист на Яве предал меня. Жузюэ взял место на пароходе для этого человека и поручил ему это письмо. Я задушил контрабандиста, взял письмо, воспользовался даровым проездом и явился сюда. Душитель произнес эти слова с мрачным самохвальством. Его дерзкий угрюмый взор не опустился под проницательным взором Родена, который с живостью поднял голову и не без любопытства взглянул на человека, сделавшего это странное признание. Ферин же думал поразить или запугать Родена своим кровожадным хвостовством, но к его великому изумлению социус по прежнему бесстрастный как труп просто заметил а так на яве душит так же как и в других местах с горькой улыбкой отвечал фиринджи я не хочу вам верить но нахожу что вы необыкновенно откровенны, сударь. ваше имя фиринджи итак господин фиринджи чего же вы хотите — Благодаря ужасному преступлению вы захватили адресованное мне письмо, а теперь отдать мне его не решаетесь. — Потому что я его прочел, и оно может мне быть полезно. — А, вы его прочли? — спросил, слегка смутившись, Роден. Затем он продолжал. — Правда, принимая во внимание способ, каким вы достаете чужие письма, трудно ожидать от вас большой скромности. Что же вы узнали полезного для себя в этом письме, господина Жузюэ? — Я узнал, брат, что вы, как и я, сын доброго дела. — О каком добром деле вы толкуете? — спросил изумленно Роден. С горькой иронией фиринджи продолжал. — В письме господин Жузюэ вам пишет. Послушание и смелость, тайное терпение, хитрость и отвага. Союз между нами, кому Родиной служит весь мир, семьей наш Орден, а главой Рим. — Может быть, он действительно мне и писал это, но что вы отсюда заключаете? — Наше дело, как и ваше, брат, имеет весь мир Родиной, семьей сообщников, а главой Бахвани. — Я не знаю этой святой, — смиренно заметил Роден. — Это наш Рим, — отвечал душитель и продолжал. «Господин Жузюэ говорит также о тех служителях вашего дела, которые рассеялись по всему миру, чтобы работать во славу Римма. Служители Бахвани также рассеялись по всему миру работать во славу ее». «Что же это за служители м -м, Бахвани, господин Феринджи?» «Люди решительные, смелые, терпеливые, хитрые, упорные». Которые для торжества своего дела пожертвуют родиной, отцом, матерью, братом, сестрой И которые смотрят на тех, кто не с ними, как на врагов Мне кажется, что в этом упорном и исключительно религиозном духе вашего дела Много хорошего, — набожно и скромно произнес Роден Только я хотел бы узнать его цели и стремления Как и вы, брат, мы делаем трупы «Трупы!» — воскликнул радан «В своем письме господин Жозюэ говорит вам. Высочайшая честь нашему ордену за то, что он делает из человека труп». Напомним читателю следующую доктрину слепого абсолютного повиновения, главного рычага ордена Иисуса, которая получила свое выражение в ужасных словах умирающего Лайолы. «Да будет всякий член ордена в руках начальника, как труп». Беринде ак кадавер. Мы тоже делаем из человека труп. Смерть людей услаждает Бахвани. — Но позвольте, сударь! — воскликнул Раден. Господин Жузьве говорит о душе, о воле, о мысли, которые должны быть убиты дисциплиной. — Это правда. Вы убиваете душу, а мы — тело. — Руку, товарищ! Вы такие же охотники за людьми, как и мы. Повторяю вам, сударь, что тут говорится об убиении воли, мысли. А чем же являются тела, лишенные воли и мысли, как не трупами? Полно, полно, брат. Мертвецы, удавленные нашим шнуром, не более безжизненные, не более холодны, чем те, которых создает ваша дисциплина. Давайте вашу руку, брат. Рим и Бахвани, сестры. Несмотря на кажущееся спокойствие, Роден не без страха думал о том, что письмо Жузюэ, где, конечно, была речь о Джальме, находится в руках негодяя, каким казался фиринджи Роден был уверен, что принцу невозможно явиться завтра, но, не зная отношений, которые могли завязаться у него с Метисом после кораблекрушения, он считал этого человека очень опасным. Чем сильнее была его внутренняя тревога, тем спокойнее и пренебрежительнее казался его тон. — Ваше запоставление Рима и Бахвани очень пикантно, — сказал он. — Но что же вы из этого заключаете, сударь? — Я хочу только вам показать, кто я и на что я способен, чтобы вы убедились, что меня лучше иметь другом, чем врагом. — Другими словами, — с презрительной иронией заговорил Роден, — Вы принадлежите к индийской секте убийц и прозрачно намекаете на участь человека, у которого вы украли адресованные мне письма. Со своей стороны я могу только со всей скромностью заметить вам, господин Фиринджи, что если вам здесь придет охота превратить кого-нибудь в труп из любви к Бахване, вашей богине, то так как душить людей не принято, вам отрубят голову из любви к другой богине который в Обиходе зовут правосудием. А что мне сделают за попытку кого-нибудь отравить? Я должен позволить себе заметить вам, господин Фиринджи, что мне некогда проходить с вами курс уголовного права. Советую только воздержаться от желания кого-нибудь душить или отравлять. Последнее слово. Угодно вам отдать мне письмо господина Жузюэ. Где речь идет? А принце Джальме!» — сказал Метис и пристально уставился на Родена. Последний, несмотря на внезапную мучительную тревогу, оставался непроницаем и совершенно спокойно и просто отвечал. «Так как я письма не читал, то и рассказать его содержание не могу. Прошу вас, а если нужно так буду требовать через суд, отдать мне эти письма, иначе идите вон». «Через несколько минут вы будете умолять, чтобы я остался, брат». «Сомневаюсь». Несколько слов совершат это чудо. «Что если я вам скажу, что вы послали в замок Декардовиль врача, чтобы отравить принца Джальму? Не совсем хотя, но на время». Роден невольно слегка вздрогнул и сказал. «Я вас не понимаю». «Правда, я бедняк, иностранец, произношение у меня плохое. Но я постараюсь выразиться яснее. Я знаю из писем господина Жузюэ, как важно для вас, чтобы принц Джальма не мог быть здесь завтра. И знаю, что вы для этого предприняли. Поняли вы меня теперь?» «Мне нечего вам отвечать». Два удара в дверь прервали беседу. «Войдите», — сказал Роден. «Письмо было доставлено, и вот ответ», — сообщил, почтительно кланяясь слуга. Роден взял письмо, и прежде чем его распечатать, вежливо обратился к Феринджи. «Вы позволите?» «Не стесняйтесь, пожалуйста», — отвечал Метис. «Вы очень добры», — сказал Роден. Пробежав глазами письмо, он написал на нем несколько слов и, отдавая слуге, прибавил «Послать по тому же адресу». Слуга поклонился и исчез. «Могу я продолжать?» — спросил Метис. «Пожалуйста». «Итак, я продолжаю». Третьего дня, когда принц, несмотря на свои раны, решился по моему совету ехать в Париж, в замок явилась карета с богатыми подарками для Джальмы от неизвестного друга. В карете приехали два человека. Один от неизвестного друга, а другой — доктор от вас, посланный для сопровождения его в Париж. Это было... «Очень предупредительно, не правда ли, брат?» «Продолжайте, сударь». Джальма выехал вчера. Объявив, что принц должен ехать в лежачем положении, чтобы не ухудшить состояние своей раны, доктор выжил из кареты посланного от неизвестного друга, который поехал отдельно. Ему хотелось выжить и меня, но Джальма настоял, чтобы я остался с ним. Мы втроем и двинулись в путь. «Вчера вечером мы добрались до половины пути, и врач нашел необходимым переночевать в гостинице. Мы, конечно, успеем добраться до Парижа завтра к вечеру», успокаивал он Жальму, который сказал, что ему необходимо быть здесь 12 февраля вечером. Ввиду того, что доктор очень желал ехать с принцем один, и зная из писем господина Жузюэ, как важно для вас, чтобы Джальмы не было здесь 13 февраля, Я начал кое-что подозревать. спросивший доктора, знает ли он вас, и заметив его смущение при этом, я получил уже полную уверенность, что мои подозрения основательны. По приезде в гостиницу, пока врач был занят с принцем, я забрался в его комнату и в числе его склянок нашел одну с опиумом. Я все понял. — Что же вы поняли, сударь? «Вот увидите!» Уходя, доктор сказал принцу. «Ваша рана в отличном состоянии, но, несомненно, путешествие может вызвать воспаление. Недурно будет завтра принять успокоительную микстуру, которую я приготовлю сегодня же, чтобы она была под рукой». «Расчет у доктора был очень простой», — прибавил фиринджи «На другой день, то есть сегодня, принц, приняв лекарство, заснет глубоким сном в пятом часу вечера». А доктор остановит карету и объявит, что этот сон его тревожит и что необходимо остановиться. Ночь мы проведем снова в гостинице. А позаботиться о том, чтобы принц не проснулся, ранее удобного для вас часа, было бы для врача нетрудно. Вот каков был план. Он так мне понравился, что я решил воспользоваться им для себя и достиг успеха. Все, что вы тут рассказываете, сказал Роден, покусывая ногти, для меня тарабарская грамота. Невероятно мешает мое дурное произношение. Скажите, имеете вы понятие об Араймоу? Нет, очень жаль. Это одно из превосходных произведений острова Явы, богатого разными ядами. На мне это что за дело до всего этого?» — резко ответил Радден, едва справляясь с усиливающейся тревогой. «Большое дело. Мы, сыновья Бахвани, мы ненавидим кровопролитие», — отвечал Феринджи. «Для того, чтобы без борьбы надеть петлю на шею жертве, мы ждем, чтобы она заснула. Если сон недостаточно глубок, мы его усиливаем по своей воле, причем действуем очень ловко». Змея не проворнее, и лев не смелее нас. Джальма носит на себе следы нашей ловкости. — мельчайший порошок. Несколько пылинок, вдыхаемых во время сна или примешанных к табаку, погружает человека в такой сон, из которого его ничем не выведешь. Можно давать вдыхать его понемногу несколько раз в течение сна, чтобы не дать сразу слишком большой дозы. И таким образом продолжить сон человека настолько времени, сколько можно безопасности прожить без пищи, то есть на 30 или 40 часов. Видите ли, насколько груб сравнительно с этим, опиум? Я привез немного этого дивного порошка с острова Явы. Так, из любопытства. Конечно, не забыв захватить и противоядие. А есть и противоядие? спросил машинально Роден. — Конечно, есть, как есть люди нам противоположные, брат доброго дела. Иванцы называют сок этого растения тубо. Он также рассеивает сон после араймоу, как солнце рассеивает тучи. И вот вчера я забрался ползком в комнату врача и дал ему в такой мере понюхать араймоу, что он еще и теперь спит. «Несчастный — Несчастный! — воскликнул Роден, положительно приведенный в ужас, потому что же нанес страшный удар махинациям социуса и его друзей. — Но вы рисковали отравить этого доктора? — Да, брат. Настолько же, насколько он рисковал отравить принца Джальму. — Итак, сегодня утром мы уехали, оставив доктора в гостинице крепко спящим. Мы были вдвоем в карете с Джальмой. Как всякий индус, он много курит. Несколько пыли на караемо усыпили его, и теперь он спит в гостинице, где мы остановились, и будет спать, пока я хочу. Все будет зависеть от вас. Если вы исполните мое требование, принц не проснется до завтрашнего вечера и не будет в улице Святого Франциска. Иначе я разбужу его сейчас же. С этими словами Феринджи вынул из кармана медаль Джальмы и, показав ее Родену, прибавил «Видите, я снял медаль с шеи спящего принца. Без нее он не будет знать, куда направиться. Теперь я кончу тем же, с чего начал, брат. Я пришел просить многого». Роден давно уже изгрыз до крови свои ногти что было у него признаком сосредоточенного сильного гнева и злобы. В это время звонок в Привратницкой позвонил три раза через известный промежуток времени. Казалось, Роден не обратил внимания на этот шум, однако в его змеиных глазах блеснула искорка, пока Ферин же, со сложенными на груди руками, смотрел на него с выражением торжествующего и презрительного превосходства. Социус сидел молча, с опущенной головой и машинально грозя кончик пера, которое он взял с письменного стола. Казалось, он размышлял о том, что ему сказал Метис. Наконец он бросил перо на стол и, с живостью, обернувшись к Феринджи, произнес самым презрительным тоном. — Что вы, сударь, смеяться, что ли, вздумали, рассказывая ваши сказки? Изумленный Метис отступил шага на два, несмотря на всю свою смелость. «Как же это?» — продолжал Роден. «На что это похоже? Вы являетесь к почтенным людям и начинаете хвастаться, как воруете чужие письма. Душите того, отравляете другого. Да вы в бреду! Я нарочно слушал вас молча, желая знать, до чего дойдет ваша дерзость». Ведь самый презредный преступник не решится хвастаться такими злодействами. Но я хочу верить, что все они существуют только в вашем воображении. Роден проговорил все это с необычным для него оживлением. При этом он вскочил с места и подошел к камину, пока Феринджи, совершенно растерявшийся от изумления, молча смотрел на него. Через несколько минут Метис, однако, оправился от смущения и мрачным тоном заметил: Берегитесь, брат, не заставляйте меня доказывать вам, что я говорю правду. Да полноте! Надо действительно явиться от антиподов, чтобы вообразить, что французов так легко надувать. Вы хвастаетесь мудростью змеи и смелостью льва. Не знаю, как насчет львиной отваги, ну а уж змеиную мудрость я у вас начисто отрицаю. Как? У вас есть компрометирующее меня письмо, если и это не выдумка. Принц Джальма погружен в глубокий сон, весьма полезный для моих планов, и вывести из которого можете его только вы. По вашим словам, в вашей власти нанести ужасный удар всем моим интересам. И вы не подумали, отважный лев, мудрый змей, что мне нужно выиграть только 24 часа? Вы явились сюда из Индии. Никто вас не знает. Вы считаете меня таким же негодяем, как и себя, так как зовете меня братом, и не думаете о том, что вы в полной моей власти, потому что улица здесь пустынна, а дом удален от всего. Неужели вам не пришло в голову, что я могу моментально связать вас с помощью трех или четырех людей, хотя вы и душитель? Поверьте, — что для этого мне стоит только дернуть за этот шнурок, — сказал Роден, взявшись за сонетку. — Не бойтесь, — прибавил он с дьявольской улыбкой, увидев, что фиринджи вздрогнул от испуга. — Разве я стал бы предупреждать вас, если бы решился действовать таким образом? Подумайте-ка, если бы я вас связал, отобрал бы от вас бумаги Жузюэ и медаль Джальмы и засадил на сутки куда-нибудь в надежное место, как бы вы тогда стали вредить мне? Ведь Джальма, погруженный в сон, из которого без вас его никто до завтрашнего вечера вывести не может, был бы тогда для меня совершенно безопасен. Видите, сударь, как мало значения я придаю вашим пустым угрозам. Как мало я им верю. Потому что не может быть, чтобы принц Джальма был в вашей власти. И поэтому я отпускаю вас с миром. Уходите. И в другой раз, когда вздумаете, кого дурачить то узнайте сначала, с кем имеете дело. фиринджи был поражен. Действительно, все то, что он только что выслушал, могло быть вполне осуществимо. Роден мог овладеть им, письмом и медалью, захватить его в плен и сделать невозможным пробуждение Джальмы. И вдруг Роден приказал ему уйти. Ему, Феринджи, который считал себя таким опасным для него. Стараясь понять необъяснимое поведение социуса, Ферин же остановился на одном возможном предположении, что, несмотря на доказательства, Роден не верит, что Джальма в его власти, и поэтому относится к его угрозам с таким презрением. Роден играл теперь смелую и ловкую игру. Несмотря на то, что он казался очень разгневанным и сердито ворчал сквозь зубы, он с пожирающей тревогой наблюдал из-под тишка за физиономией душителя. Последний был уверен, что угадал тайные мотивы поведения Родена. Он продолжал. — Я уйду. Но еще одно слово. Вы думаете, я лгу? — Я в этом уверен. Я и то потерял слишком много времени, слушая ваши сказки. Оставьте меня в покое. Теперь уж очень поздно. — Подождите еще минутку. Я вижу, от вас нельзя ничего скрывать, — сказал фиринджи «От жальмы, мне теперь нечего ждать, кроме какой-нибудь жалкой подачки. Сказать ему с его характером, что заплатите, мол, мне за то, что я вас не предал, значит только возбудить его гнев и презрение. Я двадцать раз мог бы уже его убить. Но его час еще не настал», — с мрачным выражением заметил Метис. «Чтобы дождаться этого дня и других роковых дней, мне надо золото». Много золота. Вы один могли мне его дать. За измену принцу, потому что вам одному она принесет выгоду. Вы отказываетесь меня выслушать, принимая за лжеца. Но вот вам адрес гостиницы, где мы остановились. Пошлите кого-нибудь проверить мои слова. Но цена за мою измену велика. Повторяю, я буду требовать многого. Говоря это фиринджи протягивал ему печатный адрес. Но соцус, не упускавший из вида ни одного движения метиса, сделал вид, что не замечает ничего и даже не слышит его слов. — Возьмите адрес и уверьтесь, что я не лгу! — протягивая бумагу, говорил Феринджи. — А что? — сказал Раден, жадно прочитав украдкой адрес издали, но не беря его в руки. — Возьмите этот адрес, и вы увидите, что... «Нет, право, ваше бесстыдство выводит меня из себя!» — воскликнул Роден, отталкивая бумагу. «Повторяю вам еще раз, что я не желаю иметь с вами дело. В последний раз говорю вам — убирайтесь вон! Я не имею понятия ни о каком принце Джальме. Вы утверждаете, что можете мне повредить? Да на здоровье вредите! Только убирайтесь вон!» При этих словах Роден силой позвонил. Феринджи насторожился и приготовился защищаться, но в комнату вошел старый слуга с добродушной физиономией. «Лапьер, посвятите этому господину!» — сказал ему Роден, указывая на Феринджи. Последний, испуганный полным спокойствием Радена, не решался уйти. «Что же вам, наконец, нужно?» — воскликнул Раден, заметив его смущение. «Я сказал вам, что желаю остаться один!» — Итак, — ответил Феринджи, медленно отступая к двери, — вы отказываетесь от моих услуг. Берегитесь. Завтра будет поздно. — Содарь, мое почтение! — Ироден вежливо раскланялся. Душитель вышел. Дверь за ним затворилась. В эту же минуту из боковой двери появился бледный взволнованный Дегриньи. — Что вы наделали? — воскликнул он. — Я все слышал. — Я уверен, что этот негодяй говорил правду. Принц в его власти. Он сейчас же пойдет к нему. — Не думаю, — смиренно заметил Роден, принимая свое обычное выражение покорности и кланясь. — Что же ему помешает? — Позвольте. Когда этот злодей сюда вошел, я тотчас же его узнал и, прежде чем с ним заговорить, написал несколько слов Мораку, который вместе с Голиафом ждал внизу свидания с вами. Позднее, когда во время нашей беседы мне принесли ответ от Морока, я, видя, какой оборот принимает разговор, послал ему новые инструкции. «Но к чему теперь все это, раз этот человек вышел из дома?» «Ваше преподобие вдостоит, может быть, обратить внимание на то, что, благодаря разыгранному мною презрению, Метис сообщил мне свой адрес. фиринджи не ушел бы из рук Морока и Голиафа, но мы не знали бы адреса Джальмы». — Что очень важно. — Опять насилие, — с неудовольствием сказал Аббат. — Жаль, очень жаль, — отвечал Роден. — Но надо было поневоле следовать по принятому ранее пути. — Что это? — Упрек, — сказал Догриньи, начинавший думать, что его секретарь вовсе не только пишущая машина. — Разве я осмелился бы упрекать ваше преподобие? — смиренно возразил Роден, кланяясь чуть не до земли. — Необходимо было только задержать этого человека на двадцать четыре часа. — А потом, если он вздумает жаловаться, такой злодей не осмелится на это. Кроме того, отсюда он вышел совершенно свободно. Морок и Голиаф завяжут ему глаза, а у дома есть выход в улицу вией де -Зурсен. Такой поздний час, да еще в такую бурю, прохожих в нашем квартале нет. Никогда не будет знать, что его введут сюда же, посадят в подвал нового дома, а завтра с теми же предосторожностями выведут. Что касается принца, то теперь известно, где он находится. Остается только послать к нему надежного человека на тот случай, если он проснется. — Есть очень простое средство и без всякого насилия, по моему смиренному суждению, — униженно прибавил Роден, — не допустить его явиться завтра на улицу Святого Франциска. Тут же слуга вошел в комнату, сперва скромно постучавшись, и подал Родену замшевую сумку со словами «От господина Морока! Он прошел через улицу Вией-де-Зурсен!» Слуга вышел. Роден открыл сумку и сказал до Гриньи. Вот медали письмо Жозюэ. Морок, ловок и исполнителен. Еще одной опасности меньше, сказал маркиз. Неприятно, конечно, прибегать к таким мерам. А кто же виноват в этом, как не сам этот негодяй? Он заставил нас к этому прибегнуть. Я сейчас пошлю кого-нибудь в гостиницу к индусу. — А завтра в семь часов утра вы приведете Габриэля в улицу Святого Франциска. Я там дам ему аудиенцию, о которой он просит уже три дня. Я дал ему об этом знать, он явится. — Наконец-то, — сказала Бадда Гриньи, — после тяжкой борьбы, препятствий и страхов только несколько часов отделяют нас от давно жданной минуты. Мы проводим теперь читателя в улицу Святого Франциска.